Глава 52 Снаружи королевское жилище Ксения уже видела. Внутри же... Ну что, это был дворец? Наверное, к данному моменту девушка достаточно привыкла к реалиям нового мира и особенностям эпохи. К тому же дворцы, хоть и в порядке музейных экспонатов, имелись и в ее земном прошлом. Да и жили они нынче не в сельской усадьбе, а при настоящем замке. В общем, эффекты неожиданности при посещении царских хором от самих хором уже не случилось. Ее воображение заранее нарисовало нечто подобное — много места, много света, много красоты и огромное количество народу. Завсегдатые светских тусовок негромко жужжали группами по интересам, окружённые непрерывным текучим движением местного штата-прислуги, как и полагается каждому приличному дворцу, весьма широкого. Большее волнение вызывало само мероприятие. Признаться, Ксю даже в какой-то момент чуточку струсило, мысленно пожелав, чтобы никто не обратил на них внимания. «Ага». А платье такое тогда зачем выпросила? В общем, не привлекать всеобщего интереса их компания никак не могла. Первая — Герман. Он ехал на своей самоходной коляске с высоко поднятой головой, с достоинством раздавая ответные приветственные кивки всем здоровающимся. Таких было много. Кто-то, совершенно очевидно, был уже... Осведомлен о том, что граф сегодня ожидается на балу. Для других его появление было новостью, и эти гости с трудом удерживали свое удивление в рамках этикета. Нарядные дамы и господа, скучавшие по коридорам и холлам дворца в ожидании основного действия, в редком единодушии сворачивали разговоры, а затем и головы в сторону прибывших. Чтобы за их спинами начать шушукаться с утроенным энтузиазмом. Колоритная четверка просто гипнотически действовала на публику. Ну, еще бы, немного досадливо подумала Ксю. Девушка не очень понимала, как себя вести. Нет, теоретически все ясно, но на практике как-то оно все не так просто. Чувствовать себя здесь хоть сколько-то раскованно, пока категорически не получалось. Про комфорт уж и вообще. Нечего заикаться. Все же их долгое уединенное обитание, замкнутое в тесном семейном кругу, наложило определенный отпечаток. И сейчас, под обстрелом множество глаз, Ксения только старательно следила за спиной и зачем-то считала шаги. 199, 200, 1, 2. А процессия у них действительно получалась впечатляющая. Впереди граф, который долгое время пребывал в затворничестве. А теперь выехал в свет на своей чудо-технике. Следом за ним самая скандальная парочка последних десятилетий. Эмма в сопровождении Салемона. И я мысленно подытожила девушка. Ничем, правда, не выдающаяся. А, ну нет, а как же платье? Ксю едва проглотила неуместный смешок. Марк ждал друга потому, только заметив их появление в зале, поспешил навстречу. Такое особое расположение принца еще больше привлекло внимание присутствующих. В общем, для Ксении процедура приветствия его высочества прошла уже совсем как в тумане. Зато Герман, кажется, чувствовал себя здесь свободно, как рыба в воде. «Ну, конечно, он-то и в прошлой жизни привык общаться со статусными персонами». Сильными, так сказать, мира сего. Наприседавшись должное количество раз в реверансах и поклонах, отец Эмма и Ксения отыскали свободный уголок с мягким диванчиком и удалились в безопасное место к большому облегчению девушки. Для начала все же очень хотелось осмотреться и самую малость освоиться в новой обстановке. Марк же повел своего друга куда-то дальше, кажется, здороваться с королем. Оказавшись в относительно спокойном месте, Ксения почти сразу потихонечку выдохнула и принялась с интересом изучать происходящее. В огромном бальном зале тоже уже хватало народу, и знаете. Это было очень красиво. Все улыбались, степенно расшаркивались, неторопливо вели беседы, и им тоже улыбались. Нет, понятно, что никакого особого доверия к этим проявлениям дружелюбия не было. Эмма имела время поделиться, какие здесь водились акулы в чешуе золотых рыбок. Но внешне все смотрелось очень даже прилично и мило. Ксю потихоньку рассматривала присутствующих, а не её. «Волнуешься?» — негромко прозвучало возле плеча девушки, и теплая ладонь Эммы мягко легла на ее руку. «Так заметно?» — улыбнулась Ксюша. «У тебя даже ресницы дрожат. Не стоит переживаний, детка». «Может быть, я напрасно такое необычное платье выбрала?» секунду посомневавшись, спросила девушка. «Вовсе не зря. Если бы твой выбор был неуместен, я бы первая тебе об этом сказала». «Сегодня ты станешь звездою бала». «Елки-метелки, бал! Вот это да!» — забеспокоилась Ксюша. «А ну как начнут на танцы приглашать?» Почему она об этом не подумала раньше? Да бог его знает. Трезвая мысль о том, что она не очень, скажем прямо, ловка в местной хореографии, пришла только сейчас. «Лучше пусть не приглашают вовсе. Ага» они пригласят тоже как-то обидно дилемма дилем ксю едва не расхохоталась своим рассуждением ладно будем изображать снежную королеву и гордо отказывать жаждущим совместных плясок прекрати пожалуйста нервничать дама легко считывала малейшие нюансы настроения своей подопечной это твой первый выход Можешь позволить себе только присматриваться, никто не осудит. А я уже подскажу, с кем и как себя повести. И о чем тут секретничают, мои дорогие дамы? Ксю даже не заметила, что отец на несколько минут отходил с кем-то поздороваться. Вы сегодня совершенно блистательны. Общество только о том и судачит, какая красавица у меня дочь и сколь очаровательно милейшая госпожа Эмма. — Это кто же там назвал меня милейшей? — Саркастически приподняла бровь Эмма. Вон тот симпатичный, учтивый молодой человек с бутоньеркой из крайнской розы. Кажется, его зовут господин Гальен. А, -а, -а! проследив за взглядом Салимона, с многозначительной улыбкой кивнула Эмма. Это с каких же пор я для него стала такой хорошей? Наверное, как раз с того момента, как прижала ему хвост в тройной интрижке. Как в тройной, отец недоуменно наморщил лоб. Но этот обаятельный, но весьма ушлый прохвост умудрился завязать тайные отношения сразу с тремя барышнями, причем двоим из них успел внушить самые серьезные намерения. Ох, разговоров было во дворце, пришлось вмешаться, пока пересуды не перешли в скандальные перепалки. Он равы, она вид такой приятный. Тем и подкупает. Ксания, девочка моя, если этот очаровательный хлыщ вдруг возьмется проявлять знаки внимания, не верь ни единому слову!» «Но это как раз вряд ли». Пристально разглядывая обсуждаемого персонажа, улыбнулась Ксюша. Персонаж заметил наблюдение, издалека поклонился девушке и моментально растворился в толпе. «Отчего же?» Моя компания уже напугала вашего протеже настолько, что он предпочел быстренько ретироваться с наших глаз. Только пятки засверкали. В тесном диванном кружке раздался дружный смех, и обстановка для Ксении окончательно раскрепостилась. «А вот это кто?» Что за любопытный, эксцентричный господин? Девушка указала на нарядного, чуть полноватого мужичка с длинными, напомаженными кудряшками, весьма претенциозно зачесанными назад. Господин Парьеро, звезда Королевского театра, чудаковат, чрезмерно активен, но обладает совершенно неповторимым голосом. А рядом с ним молодой человек, его ученик и, очевидно, преемник. Правда, на фоне своего учителя он, конечно же, выглядит бледновато и заметно теряется. Кстати, вон, в том дальнем углу, прямой конкурент и непримиримый соперник, парьеру, господин Тремелье. Так в неторопливой, успокаивающей беседе скороталось время, пока к ним снова не присоединился Герман было так интересно и приятно наблюдать как народ расступался перед графом каждый раз непроизвольно кланяясь и приседая в реверансах как какому то королю честное слово через пару минут начнется молодой человек вернулся чрезвычайно взволнованным закусив губу он напряженно следовал каким то собственным мыслям что то случилось перехватывая настроение напарника подобралась ксения да Он посмотрел девушке в глаза. Тадам! Оглушив собравшихся бодрящими фанфарами, оркестр возвестил о начале мероприятия. Сегодня будет решаться самая судьба. По губам графа прочитала Ксю, чувствуя, как тревожно забилось, зачастило сердце.